Глава 13. Приказ Армада Моро офицерам нового рассвета. На данный момент перед нами стоит несколько задач. Первостепенно является уничтожение любых организованных формирований на территории бразильской аномальной зоны. Неважно, являются ли они батальоном полиции, сборной командой сталкеров или местными силами самообороны. Все, кто хотел убраться из нашей зоны, уже ушли. Остальные решили остаться, и они останутся, и щедро удобрят аномальную почву нашего нового дома. Не время думать о личном обогащении. Все, кто смогли выжить после всплеска, смертельно опасны. Не думайте, что сможете так просто поставить их на службу делу нового рассвета. Гораздо проще и дешевле будет уничтожить их и позже завести новую рабочую силу. В случае сопротивления не рискуйте собой. Каждый боец на счету. Под креплением идти неоткуда. Если дело угрожает обернуться безвозвратными потерями, используйте артиллерию и бронетехнику. Второй задачей является захват контрольных точек, список которых приложен ниже. Это арсеналы, запасы ГСМ и прочие важные объекты. Однако эта задача не настолько критична. При невозможности удержать точку, попросту уничтожайте склад и отходите. Мы располагаем достаточной материальной базой, чтобы при необходимости пополнить запасы. К тому же у нас в руках окажется неистощимый источник денежных средств – сама Риозона. Третьей задачей является защита штаб-квартиры. Ей займутся третий, седьмой и девятнадцатый отряды. Не нужно объяснять, зачем это необходимо. Вперед, бойцы! Без жалости, без состраданий, без сожалений. Ради достижения цели все средства хороши. Рассвет грядет. Вставай, хватит валяться. Голос наемника был усталым таким же, как и он сам. Тем не менее, Айвен уже проверил снаряжение, оружие и нетерпеливо призывал нас двигаться дальше. Двигаться не хотелось. Совсем. Больше всего хотелось так и лежать на спине, тупо пялись в темное небо. Кстати, о небе. Мне показалось, или оно стало каким-то другим, как будто мутным, что ли, Я не мог вспомнить, видел ли я звезды в зоне раньше, но сейчас их не было. «Все, Артур, хорош. Давай, подъем». Айвен нагнулся и протянул мне руку. Я тяжело вздохнул и принял помощь. шон стоял в стороне, растерянно оглядываясь и едва не принюхиваясь. «Что-то поменялось», — угрюмо пробухтел негр. «Вы не чувствуете?» Как по мне, как была зона дырой, так ею и осталось. А вот наемник нахмурился и покивал головой. Да, как будто что-то изменилось. Я не могу понять, что именно. Но действительно, как будто в воздухе что-то. Я только пожал плечами. Ничего не вижу. Айвен лишь махнул рукой. Ты понимаешь, где мы? Я взглянул на наемника. «Приблизительно. Я тут раньше не был. Но это не повод валяться. Так что давай, подъем и марш-марш за ведущим!» Я спорить не стал. В конце концов, пока мы в зоне, тут главный Айвен. Да и лежать тут не так уютно и удобно, как хотелось бы. А если подумать, что у обиженных нами ящериц-переростков может быть и второй родитель? «Да, надо сваливать». Я поднялся, проверил оружие, мы привычно построились колонной и двинули вперед. Электроника так и не работала, и потому наше продвижение значительно замедлилось. Теперь наемник постоянно пользовался гайками, что-то бормоча и периодически ругаясь. Прошло не меньше часа, прежде чем мы удалились от выхода из коллектора. Наемник теперь ругался, не прекращая. «Сквозь поток нецензурщины» я все же смог уловить его главную мысль. Он еще никогда не видел таких скоплений аномалий. У меня опыта хождения по зоне не было, но даже я понимал то, что меня постепенно обдает то жаром, то холодом, то, что волосы на загривке становятся дыбом от непонятной энергии, невидимой глазу, и которую невозможно обнаружить. Это ненормально. Я не помнил таких ощущений, когда мы шли по зоне до этого. Когда я уже готов был послать все к чертям и снова завалиться на землю, Айвен, наконец, пошел быстрее. То ли мы миновали опасный участок, то ли еще что, но двигались мы теперь не в пример шустрее. Правда, недолго. Стоп. Наемник вдруг остановился и поднял руку. Люди. Новый рассвет. Спросил я, поудобнее перехватывая оружие. Автомат вернулся ко мне. Шон наконец вспомнил, что у него в мешке лежит его пистолет-пулемет. А вот мой дробовик так и остался в подземельях. Раптор, сволочь такая, разорвал цевье когтями. Пришлось полюбившуюся игрушку оставить. Без формы, отрицательно мотнул головой наемник. Нужно остановить. Узнать хотя бы, что происходит. Только вот боюсь я, что разговора не получится. Как бы ни положили нас всех тут на месте. Я выглянул из-за его плеча и увидел, что действительно по лесу метрах в двадцати от нас шли люди. Одеты они были даже не в камуфляж, а в защитного цвета рубашки, поверх которых натянули разгрузочные жилеты. Сверху накинули желтые дождевики. В общем, нечто вроде наших охотников. Чтобы дополнить сходство, можно было бы выдать каждому по 17 ижаку, но вооружены мужики были вовсе не берданками, а злыми черными винтовками М16А1. И тут меня в очередной раз накрыло. Да сколько бегать-то можно? Сначала от копов, потом от бойцов рассвета, опять от них же, от мутантов. Надоело. Скинув автомат, я быстро, пока меня не успел остановить наемник, шагнул вперед, моментально оказавшись на тропе позади процессии. «Стоять! Оружие на землю! Быстро!» заорал я диким голосом. «Быстро, сука, бросили!» Моим спутникам не оставалось ничего, кроме как поддержать меня, вывалившись из кустов. Наверное, мы представляли собой поистине страшное зрелище. Двое белых и негр перепачканные жидкой грязью и кишками рапторов, злые и вооруженные. Картинка та еще. Мужики остановились и медленно развернулись, демонстрируя пустые руки. Пушки они не выбросили, оставили болтаться на шее. Я видел, что губы их шевелились, правда, слов слышно не было. Оставалось только надеяться, что они не договариваются о том, как перестрелять нас. «На землю, не поняли, что ли?» – переспросил я. «Или мне доступнее объяснить?» Первым сдался тот, что вел их – бородатый мужик с мелкими глазами и носом картошкой. Он отвел руку, в которой сжимал детектор аномалий, в сторону, а второй снял с плеча автомат и аккуратно положил на землю. Остальные, увидев, что сделал ведущий, поступили так же. «Мужики, товар забирайте, только нас не трогайте!» — попросил Бородатый. — Очередной выходец из Европы? Или нет? Его акцента я разобрать не мог. — Да не нужен нам ваш товар. Я тоже опустил оружие, хотя не уверен, что они оценили этот жест миролюбия. Мы поговорить хотим. — Когда говорить хотят, обычно оружие бросать не заставляют, — подал голос один из ведомых. Молодой парень с характерным для латиноамериканцев акцентом и оттенком кожи. «А сейчас необычный случай», — ставил свое слово Айвен, наводя ствол на мгновенно побледневшего парня. «И вообще, лучше молчишки это пока не спросили». «Куда идете?» — обратился я к Бородачу, не обращая внимания на перепалку. «К высотке», — он указал пальцем куда-то вдаль. «Сталкерский лагерь. Там помощь нужна». «Помощь?» — удивился я. «А что произошло?» «Вы что, не знаете?» проявил не меньше удивления мужик но увидев недовольное выражение на моем лице принялся рассказывать тут такая жесть началась военные вели в зону два десятка отрядов со всех направлений народу покрошили жуть правда он на миг запнулся сами все и легли когда эта штука началась штука наемник посмотрел на бородача «Ну да, выхлоп, выброс, всплеск волна, кто как называет. Когда оно грохнуло, все, кто в укрытии не был, загнулись. Мы много трупов видели по дороге». «Думаю», — продолжил он чуть дрогнувшим голосом. Население зоны внушительно сократилось, и электроника вся вырубилась. Мы переглянулись. «Выброс? Не та ли эта хрень, которую мы приняли за землетрясение?» «Выходит, что та. То есть нам, получается, повезло? А я еще возмущался, что мы в подземелье залезли». «А что местное?» — спросил бывший боксер. «Кажется, он еще не отказался от мысли поквитаться не только с итальянцами, но и со здешними бандитами из фавел. Мне кажется, если в ближайшее время ничто не убавит его решимости, то парням не поздоровится». «Свалили?» Видимо, им слил кто-то, что скоро резня начнется. Точно сказать не могу, но вроде вернулись в город и там в своих кварталах засели. Негр хищно осклабился. Короче, Стив, — продолжил бородач, — ну, торговец, который всем в том лагере на стройплощадке заправляет, на помощь зовет. Так ведь связи нет. Ну, ясен черт, спутниковой нет. Поэтому что в городе творится, неясно. А вот коротковолновые приемники работают. Бородач снял с разгрузки небольшую рацию и продемонстрировал ее мне. «Включай!» – то ли попросил, то ли приказал Айвен. «Без проблем!» – пожал плечами мужик, принимаясь колдовать с рацией. Через несколько секунд из динамика сквозь хрипы и шипения послышался тихий голос, в котором с трудом, но можно было узнать того самого торговца, что угощал меня водкой. «Всем, кто меня слышит, — говорит Стив, — здесь настоящее светопреставление Новый рассвет ввел в зону боевую технику. Вольных сталкеров уничтожают. С городом связи нет. Но, говорят, там не лучше. Рассвет схватился с военными. Военные выбиты с периметра». Голос на несколько секунд перекрыло шипение. Но бородач слегка повернул один из регуляторов на рации, И звук стал даже почище, чем до этого. «Народ, мы закрепились в лагере. Собираемся держаться здесь. Всех, кому некуда идти, приглашаем сюда. Не пытайтесь даже говорить с военными. Пристрелят. Увидите человека в форме нового рассвета, лучше стреляйте сразу, а потом убегайте так быстро, как сможете. И будьте осторожны». «Если не можете добраться к нам, прячьтесь в надежных убежищах и не высовывайтесь. Зона изменилась. Будьте предельно осторожны. Повторяю, предельно осторожны». Голос на секунду прервался, а потом запись пошла заново. Дав нам послушать ее еще раз, Бородач убрал рацию. «Я даже не знал, что думать» маро действительно развязал самую настоящую войну, спровоцировав армию на карательную акцию, а потом ударив по завязшим войскам. Только вот что за цель преследует старый ублюдок? Хочет получить власть над Риозоной? Сосредоточить денежные потоки с продаж артефактов в своих руках? Это мотив, правда, не в его случае. Денег у него сейчас столько, что ему не хватит остатка жизни, чтобы потратить их. Ему нужно что-то другое. И что, черт возьми, означают слова об изменившейся зоне? «Ладно, мужики, не обижайтесь», — я опустил оружие. «Мы не знали обо всем этом. Спасибо, что рассказали». «Да не за что». Бородач, кажется, не верил своему счастью. «Уйти и сохранить здоровье и товар». «Мы, типа, можем идти?» «Более того, мы пойдем с вами», — ответил наемник, убирая ствол. Мы с Андреем переглянулись. Ежу понятно, что преодолеть периметр сейчас не получится, а недостроенная высотка может оказаться хорошим местом для того, чтобы в относительной безопасности попытаться разобраться в происходящем. Других вариантов не было. Вот только меня там не очень любят. Поздоровались с нами красиво. Короткая очередь из крупнокалиберного пулемета прошила кирпичную стену ближайшего к нам строения. Небольшой хоз постройки. Стив не врал. Они действительно подготовились. Отсюда я видел три пулеметных точки за наваленными мешками с песком. Двери подъездов были закрыты. Думая, за хлипкими дверями теоретических нападающих ожидало что-то крайне неприятное. В наличии снайперов я даже не сомневался. Они наверняка засели на крыше и за окнами здания. Но больше всего меня поразила совсем другая вещь. Соседней многоэтажки близнеца просто не было. Вместо нее высилась груда бетонных обломков. Когда они успели снести здание? «Грамотно», — прошептал наемник, кивнув на руины. «Очень грамотно». Зачем оставлять укрытие для противника? «Снесли», — изумленно проговорил я, потирая тыльной стороной кисти, уже успевшую отрасти щетину. «Вот это да!» «Угу», — протянул в ответ наемник. «Заложили заряды под несущие стены и сложили многоэтажку, как карточный домик. Нормальный подход». «Они реально готовы отбиваться до последнего, Нигга» констатировал бывший боксер. «Мы попытаемся остаться тут? Если да, то придется помогать». «Кто такие?» раздался сверху голос нещадно искажаемой мембраны мегафона. Я заинтересованно посмотрел на мужиков. Они не спешили проявлять инициативу. Видимо, на коротке с торговцем они не были. Тем временем наемник шагнул вперед, поднимая руки вверх. «Дежавю прямо». «Это Айвен», — прокричал он. «Мы возвращаемся из центра. Услышали вашу передачу. Решили, что лучше держаться с нормальными людьми». «Кто остальные?» — спросил голос с небес, едва ли не громче прежнего. Я снова посмотрел на наших спутников. Нам даже в голову не пришло расспросить их, кто они такие. «Наверное, можно простить». Уж слишком многое пришлось пережить за последние сутки. Особенно после кажущейся теперь такой рутинной и скучной жизни контрабандиста. «Стив, это я, Эд!» Тот самый, что показывал нам рацию, вышел вперед, поднимая руки. «Мы действительно слышали твое сообщение. Ты сам созывал людей на помощь». «Созывал», — ответил хозяин здешнего лагеря. После небольшой паузы на раздумье он, наконец, вынес свой вердикт. «Пусть и их!» Из окна второго этажа вывалилась веревочная лестница. Судя по веселой желтой окраске, сделана она была из найденной в одном из ближайших домов простыни. «Идти по одному, за стволы не браться!» На всякий случай предупредил голос сверху. Мы переглянулись, и я медленно двинулся к дверям. За оружие хвататься и в мыслях не было, поэтому его предупреждение меня совсем не огорчило. Кое-как, вскарабкавшись на второй этаж по раскачивающейся под моим весом лестнице, я оказался под прицелом сразу трех стволов. Один из них держал уже знакомый мне неприветливый бармен. «Эй, красавчик!» — обратился ко мне на повышенных тонах один из охранников. Я пригляделся и узнал в нем участника недавних событий в туалете. «Ты, наверное, не понял в прошлый раз? Тебе тут не рады. Лезь назад!» Я открыл было рот, чтобы ответить, но бармен предупреждающе поднял руку. «Пусть, не дергайся, каждый ствол на счету». «А ты, — бармен обратился ко мне, — в руках себя держи. Если с кем сцепишься, меня может рядом не оказаться, понял?» Я кивнул. Видать, все совсем хреново, если им настолько бойцы нужны. Да. Дальше двигайся, дай остальным пройти. Мотнул он стволом в сторону. стив с вами поговорить хочет. На крышу лезть или сам спуститься? Спросил я, отходя в сторону и освобождая дорогу поднимающемуся наемнику. Я здесь, раздался знакомый голос со стороны дверного проема. Хозяин лагеря был в хорошей форме, если спустился на семь этажей и даже не запыхался. «Услышали радиопередачу, значит?» «Да, именно», — кивнул я. «Там Эд, у него рация, коротковолновая». «А что вообще творится тут и в городе?» «Коротковолновая, говоришь?» Торговец усмехнулся, отвечая не впопад «Повезло. Тем, у кого такие штуки есть, жить. Тем, у кого нет...» Умереть. Он помотал головой в стороны и принялся тереть красные от недосыпа глаза. Только сейчас я понял, что на нем та же самая одежда, что была, когда мы уходили. Может, для кого-то это и нормально, но ведь он здесь живет и должен был обеспечить себя минимальными удобствами. Я сам не видел, но источники надежные. Новый рассвет начал грёбаную войну, что здесь, что в городе. До того, как произошла эта непонятная хрень, раскидали по городу листовки с вертолетов, устроили пальбу на улицах. Банды сцепились между собой и с полицией, а эти ублюдки тем временем ударили по полицейским участкам и воинским частям, а здесь по сталкерским базам. Потом неожиданно рассосались, и прошла эта... волна. «Волна?» «Да, волна, мы называем это так». Все, кто был не в наглухо законопаченных помещениях, — трупы. У них просто поджарились мозги. Я потерял два патруля и дозор на крыше. «А что это вообще за штука?» — поинтересовался наемник. «Никто не знает», — пожал плечами Стив. «Но это очень похоже на то, после чего появилось все это». Хозяин лагеря зябко поежился и мотнул головой в сторону серой пустоши за окном. Тогда так было. А дом вы снесли? Естественно, мы. Не оставлять же им позицию. Кивнул торговец и снова принялся тереть глаза. А вы еще не поняли? Тогда объясняю. Это место будут штурмовать, причем штурмовать серьезно. Новый рассвет зачищает зону от кого бы то ни было. Если не боитесь, можете остаться здесь. Лишние стволы никогда не помешают. «Останемся», — ответил за всех наемник. «Ну да, идти сейчас к периметру — не лучшая идея. А здесь все же не одни. Может, чего и прояснится». За мной закрепили позицию на третьем этаже. Это было оптимальной высотой, так как мертвая зона с каждым этажом увеличивалась в разы а не пропустить бойцов Нового Рассвета в мертвую зону, было очень важно. Наемник и негр исчезли, скорее всего, заняли позиции на других этажах. Может быть, даже в другой части дома. Из-за того, что двери подъездов завалили, пришлось пробить две дыры в стене, на пятом и на девятом этажах. Нужно же было как-то перемещаться из одной части здания в другую. Все сидели как на иголках. Причина объяснялась просто. В паре кварталов от нас кто-то полил не жалея патронов. И вариантов было не так уж и много. Учитывая, что в автоматные очереди то и дело вплетался солидный перестук чего-то потяжелее, вероятность того, что это сводили счеты между собой мелкие бандиты, стремилась к нулю. Стив мрачнее тучи расхаживал туда-сюда. Когда я спросил его про стрельбу... Он хоть и сквозь зубы, но объяснил, что там, откуда она слышалась, находится место, которое облюбовал его ближайший конкурент. Сам торговец называл это место гостиницей. Когда стрельба прекратилась, напряжение только усилилось. По всему выходило, что мы следующие на очереди. Струйплощадка была огорожена невысоким жестяным забором. Со стороны дороги была еще траншея, которую прорыли для работ с коммуникациями. Однако ров из нее был так себе. Скорее наоборот, поможет нападающим, станет для них неплохим укрытием. Но ни с одной из сторон к нашей импровизированной крепости не получилось бы подобраться незаметно. Все же это была самая лучшая точка обзора во всей округе. И чтобы подойти как можно ближе до того, как их обнаружат, Нападающим пришлось бы наступать со стороны парка и прилежащего к нему квартала. С противоположной стороны-то поля и пустыри. Раздался громкий хлопок, и из двухэтажного здания метрах в двухстах перед высоткой, брызнув во все стороны искрами, рванулась ввысь сигнальная ракета. Стив выставил дозор? Грамотно. Там, откуда взлетела ракета, вспыхнула стрельба, но тут же затихла. Дозор прекратил существование. Мы следующие. Я, перехватив поудобнее товар, пристроился за стенкой. В том, что импровизированный щит из листового металла, которым до середины прикрыли окно, защитит меня от пулеметной очереди, я сильно сомневался. Уж слишком тонким он был. Бойцы рассвета двигались профессионально. Во всяком случае, я только раз засек мелькнувшую фигуру в черном. И то на слишком короткий промежуток времени, не позволивший прицелиться. Да и расстояние для моей пушки было запредельное. Почему-то я подумал об этом только сейчас. Черт, надо было попросить что-то поинтереснее, чем товар Сейчас бы 102-й, лицензионный, а еще лучше СВД. Я хоть и не снайпер, но на таком расстоянии мог бы нападающим добавить геморроя. Ладно, если нет гербовой, будем писать на туалетной. Атаковать враги не спешили. Видимо, изучали наши позиции. Я буквально чувствовал, как накаляется обстановка. Вокруг напряженных людей только что шаровые молнии не трещали. Все замерли в ожидании штурма, готовые биться до конца. «Ну да, выбор невелик. Я, если честно, уже жалел, что мы тут остались. Но деваться-то было некуда». Меня кто-то тронул за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял паренек. «Стив передал», — произнес он, протягивая мне две пачки с патронами. «Отлично. Правда, раньше надо было бы. Ну да ладно». Я поблагодарил парня кивком и принялся быстро набивать магазины. Наполнил все четыре, рассовал по подсумкам, оставшиеся патроны забросил в рюкзак. Теперь уже бодрее. Бросил взгляд в окно. Все так же, тихо и спокойно. Ждут, пока у нас кто-то сорвется, что ли? И тут началось. Из-за развороченных построек на том конце пустыря... Потянулись дымные трассы. Посреди пустыря захлопало, и через несколько секунд все вокруг заволокло темной пеленой. Нападающие применили дымовые гранаты из-под Через несколько секунд дымовухи начали перелетать через забор. Бойцы, прикрывшись дымовой завесой, подобрались поближе и теперь ставили вторую. «Черт, плохо. Так они и во двор войдут, а мы их и видеть не будем». На крыше застучал пулемет. Вряд ли стрелок кого-то разглядел в густом дыму. Скорее бил наугад, стараясь помешать нападающим. Пулеметная очередь послужила сигналом. Огонь открыли все, кто находился в доме. Уши моментально заложило, а в ноздри ударила вонь сгоревшего пороха. «Я не стрелял. Бессмысленно. Не вижу никого». Туда, где находятся бойцы рассвета, пули мои дойдут на излёте. Буду пока экономить патроны. Пускай ближе подойдут. И задвинусь-ка я подальше за стеночку. Что-то у меня предчувствие хреновое. Предчувствие не обмануло. В разноголосицу стрелковки вплелись громкие хлопки. Едва услышав знакомое шипение, я отпрянул от окна и нырнул в первую попавшуюся комнату. Упал на пол, заткнул уши и открыл рот пошире. Раздался грохот, по стенам застучали осколки. Потерявшая силу в многочисленных ответвлениях коридора ударная волна мягко ткнулась в тело. Раздались дикие крики, постепенно переходящие в стоны. Я высунулся в коридор. Зал приактивных гранат, выпущенных из переносных гранатометов, натворил бед. На наш этаж прилетело сразу несколько. Сталкеры, чей боевой опыт в большинстве случаев заключался в участии в уличных разборках, дел с аналогами наших rpg ранее не имели. И потому, когда гранатометчики дали залп, продолжали азартно палить в белый свет, как в копеечку. За что и поплатились. С нашей стороны стрельба захлебнулась. И это было ой-ой-ой, как плохо. Стараясь держаться подальше от оконных проемов, я бросился к своей позиции. Подошва ботинка скользнула почему-то. Я едва удержал равновесие и глянул вниз. Лучше б не смотрел. Отвык я от такого. Много лет уже на чужих кишках не поскальзывался. Это был тот самый пацан, что притащил мне патроны. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять что здесь никакое прикосновение матери не поможет. Живот разворочен, внутренности наружу, кровище, лужа. Бедолага смотрел на меня жалобным взглядом и пытался что-то сказать. Впрочем, я знал, о чем он хочет меня попросить. Откинув клапан кобуры, я достал пистолет и приставил его к голове. Моренек благодарно прикрыл глаза, и я утопил спусковой крючок. Больше не задерживаясь, я рванул к своему окну. Откуда-то из глубины здания на позиции метнулось еще несколько фигур. То ли подкрепление то ли такие же прошаренные. Едва высунувшись, я понял, что дело плохо. Одним залпом нападающие выбили практически всех защитников дома, и сейчас уже подбирались к воротам. Я выругался сквозь сжатые зубы, поймал на мушку черную фигуру и выстрелил. Не знаю, удалось ли мне убить или ранить его, или пуля ударила в бронежилет, не причинив особого вреда, только боец упал. Ко мне присоединились еще несколько защитников высотки. Нападающие скрылись за воротами, залегли. Но ничего, сейчас они повторят трюк с дымом, и мы отвоевались дьявол что ж так все хреново то «В в сторону прохрипел кто то над духом я обернулся ко мне спешил стив с трудом таща устрашающего вида пулемет фиг знает что это за вундервафля. не так хорошо я разбираюсь в не нашем оружии чтобы идентифицировать пушку да и не особо надо ты давай наверх распорядился торговец водружая пулемет в оконный проем Посмотри, что осталось после взрыва. Если пулемет еще может стрелять, займись им». Торговец выглядел мрачно. «Переживает за накрывающийся бизнес или жалко людей?» Я огляделся. Раненые и убитые лежали по всему этажу. Время от времени слышались стоны. И никого, кто хотя бы отдаленно напоминал фельдшеров. «Ну да, все верно». Кому эти бродяги нужны теперь? Одно дело патронов подкинуть, чтобы отбить свое добро. И совсем другое — тратить это самое добро на тех, кто его отбить уже не поможет. «Ты идешь?» — торговец уже установил пулемет и сейчас заправлял в него ленту. Я рванул вверх по лестнице, преодолев 5 этажей за рекордное для меня время, и оказался на открытой всем ветрам крыше. Пригнувшись, подбежал к одной из пулеметных позиций, оттащил в сторону тела парня, сидевшего на точке до меня, проверил пульс. Повезло. Слабый, но есть. Если успеем, то может и выжить. Правда, у меня для оказания помощи не было ни времени, ни возможностей. Парня спасла грамотная организация пулеметных гнезд. Оказывается, мешки с песком были не единственным укрытием. Перед самим орудием лежало несколько массивных бетонных блоков. Они-то и приняли основной удар на себя. И с виду пулемет был в полном порядке. Я присел за металлическим щитком, посмотрел несколько секунд, разбираясь с конструкцией. «Вроде все понятно». Максимально опустил дуло вниз. «Ага, забор не в мертвой зоне. Отлично. Ну что, погнали?» Крупнокалиберные пули прошивали забор насквозь, выдергивая куски жести, сминая мягкий металл. Сквозь стук пулемета не было слышно ровным счетом ничего. Но мне хотелось, чтобы там кричали. С противоположного края крыши застучал второй пулемет. Видно, кто-то еще выбрался наверх. И сейчас дает жару нападающим с той стороны. Снизу тарахтели автоматы. Дымовая завеса практически рассеялась. Теперь подобраться незамеченными будет сложно. Я заметил шевеление внизу, повернул пулемет. Фигура в черном метнулась через небольшое пространство, отделяющее забор от рва, и скрылась в яме. Выстрелить я не успел. Очень уж быстро двигался боец. А потом из ямы высунулась антенна. Длинная антенна переносной армейской рации. «Ах ты, зараза! Подкрепление зовешь? Ну-ну!» Взяв ниже, я открыл огонь. «Если бы радист лежал, распластавшись на земле, может, я его и не достал бы. А возле рации ему по-любому придется присесть. Так что лови, собака!» Пули взрыли стенку рва на той стороне. Я еще немного опустил ствол, когда по металлической пластине что-то звонко щелкнуло. И пулемет крутанулся, вырываясь у меня из рук. «Твою мать, снайпер!» Мне повезло, что Стив усомнился в противопулевой эффективности стандартного щитка и наварил сверху ужасающую конструкцию из толстого металла. Иначе выстрел снайпера, как пить дать, прошил бы защиту и мою голову заодно. Я нагнулся как можно ниже, снова завладел пулеметом и стал прикидывать, откуда стреляли. Выследить снайпера мне не удалось. Зато удалось кому-то этажом ниже. Раздался глухой хлопок. Их крыши автосервиса неподалеку протянулся дымный след. Грохнуло. Я увидел, как с крыши вниз упала винтовка. Есть! Получил рот! Так, а что там мой радист? Антенна так и торчала из рва. То ли я пришиб радиста то ли он до сих пор там разговаривал. Первый вариант мне нравился больше. «О, вот ты где!» Айвен размашисто хлопнул меня по плечу. «А я уж думал, все, не увидимся». «Что, думал, откинулся уже?» Я взглянул на наемника. «Да ну, там такое мясо внутри, что не удивился бы, если честно. Рад, что с тобой все в порядке». «Ну так еще бы не рад был». Ты не за меня рад, за бабки свои. Ну, и это есть. Нисколько не смутившись, кивнул наемник. А где ж он? Я только сейчас понял, что наемник поднялся один. Айвен нахмурился. Внизу раненых таскать помогает. Много раненых? Много. Наемник покачал головой. Да что с них взять, если их большинство трущобные жители, которые сюда за деньгами подались. «Как еще эти уроды в дом не ворвались? Повезло!» «Слушай, так а чего вообще? Все, что ли?» Я прислушался. Стрельбы слышно не было. «Вроде да, но мне это не нравится. Не может быть, чтобы они отступили так легко». «Легко?» — я вытаращился на наемника. «Куча трупов, причем подозреваю что с обеих сторон обоище настоящее. И это легко?» Но они сюда не просто так сунулись. Я думаю, что у них тут была вполне определенная цель. Как минимум провести разведку боем. Как максимум захватить здание и кончить тут всех. Им это почти удалось ведь. Сейчас, я думаю, они за подкреплением свалили. И перегруппироваться. Второй атаки мы не переживем. Там деморализованы все. Кучу народа выбило, а у оставшихся ни подготовки, ни мотивации. Точнее, у кого есть подготовка, у тех мотивации отсутствует. А у тех, у кого есть мотивация, подготовки ноль. Так что надо валить, я думаю. Куда? За периметр. Я тут подумал. В городе беспорядки, военных на периметре больше нет. Если пойдем аккуратно, прорвемся. Только в городе сложно будет, если, как говорят, там война настоящая. Но, думаю, ко мне домой доберемся. А там пусть хоть третью мировую устраивают. Мой подвал все выдержит. Я задумался. В принципе, наемник рассуждал здраво. Если в городе революция, война, беспорядки, то властям будет точно не до меня. Кроме того, моя внешность несколько изменилась. Я провел рукой по загрубевшему шраму. Так что вполне реально добраться до дома наемника и переждать потом ко мне забрать деньги из тайника. Их вполне хватит и чтобы с Айвеном рассчитаться и оплатить морской путь какому-нибудь контрабандисту. Главное, убраться нафиг из солнечной Бразилии. А там уже видно будет, как карта ляжет. Пошли вниз тогда. Разведем нашего гостеприимного хозяина на патроны. Да может, с гаджетами что-то порешается. Наемник кивнул. Повернулся к краю крыши, Выглянул из-за мешков и вдруг вскочил скидывая автомат. «Ах ты ж сука!» Через пустырь со всех ног улепетывал боец рассвета с ранцем армейской радиостанции на спине. «Не, не достану!» — разочарованно опустил оружие наемник. Хлопнуло. Бегущий нелепо взмахнул руками и ткнулся лицом в землю. Я покрутил головой и увидел бармена, опускающего снайперскую винтовку. Он невозмутимо пыхнул сигаретой, зажатой в углу рта, и направился к нам. «Пойдем вниз, с вами Стив поговорить хочет». «Опять?» — я усмехнулся. Андрей ткнул меня в бок кулаком. «Пойдем, почему нет?» Я пожал плечами и направился к лестнице. Мы спустились до третьего этажа, когда вдруг что-то завыло. Я беспокойно закрутил головой, пытаясь из окон коридора увидеть источник звука. Звук же становился все громче, из тонкого свиста превращаясь в вой, а потом здание содрогнулось. Меня подбросило в воздух, приложило о стену и наступила тишина.